Глава седьмая. Так вот оно что! С Гровом мы слегка поругались, так что ночевала я у себя дома. Не хотелось идти к нему под девизом «Вдруг это последняя ночь в нашей жизни». обойдется. Вроде бы Вервольф, а упрямый, как баран. Но выспаться мне не удалось. Я все ворочалась, не находя себе места, пытаясь понять, что же упускаю. А на рассвете растолкала Жозефину и повела гулять. Можно было и попозже. Сонно ворчала она, ленивый шагая рядом. Мне не срочно. Давай, шевели лапами. Подбодрила я ее, а то растолстеешь и превратишься в пузо дуделя. У меня ничего лишнего нет, заявила собака, широко зевнув. Я в идеальной форме. А понюхай, как от меня пахнет конфетками. Потому что я, щедрая и добрая хозяйка, плеснула тебе в ванну свою пену. Я фамильяр? Твое продолжение практически, так что все твое, наше, ответила Жозефина без капли сомнения. Ладно, я за кустик. А я осталась на дорожке, ежась от утренней прохлады. Озеро затянуло розовой дымкой тумана. Тишина стояла такая, что собственные мысли казались пугающе громкими. Что если гров снова умрет? Что, если мы так и не найдем способ избавить его от проклятия? Что если он использует свою темную, волчью половину лишь как причину, чтобы не быть со мной? По сути, я не оставила ему выбора. Прибежала, накинулась, начала раздеваться. Приперла его к стенке, можно сказать, но Гров был только рад, даже очень. Жозефина дернула за поводок и спросила: Чего стоим? Кого ждем? Задумалась. Спохватилась я. О чем? Да так. Может, Мелани и права? И мне не стоило торопиться с потерей девственности. Гроув когда-то обещал мне настоящее свидание, но его у нас так и не случилось. Мы одним махом перепрыгнули весь конфетно-букетный период, приземлившись прямо в постель. — Я тоже тут думала, — начала Жозефина, — о твоем Гроуве и возможностях, которые он нам открывает. — Нам? Если он тебя обратит? Жозефина? — Я не хочу быть собакой, — воскликнула я, — и очень зря! укоризненно сказала она. «Мы могли бы вместе охотиться на уток, бегать за белками. Можно разработать стратегию. Одна гонит белку, другая сидит в засаде. А запахи? Если ты станешь собакой, то сможешь находить своего грова по следу и точно знать, где он шатается. Удобно, скажи?» Я села на поваленное бревно, оперлась подбородком на ладонь. «А еще шорстка. Продолжила вещать Жозефина. «Не пойми меня неправильно, ты очень симпатичная, но кожа без волос — это так неудобно. А собачкой ты сможешь бегать голышом и не мерзнуть, а хвост — Кэсси, тебе обязательно нужен хвост!» «Вон там, белка!» — вскрикнула я, указывая пальцем вдаль. «Где?» — ахнула Жозефина и бросилась прочь. А я опустила голову и помассировала ноющие виски. Третий день. Последний. А я распутала только заговор Кайла и Шерил против меня самой. Жозефина, предостерегающе гавкнула, и я подняла голову. Рыжий милаха Фрэнк, которого я считала скромным и добрым пареньком, приветливо улыбался и шел прямо ко мне. Вот он был настоящим оборотнем, не чита грову. «Привет!» — сказал он, и я похлопала по бревну рядом с собой, лихорадочно соображая, что у меня есть против Фрэнка. «Да целое досье!» Раскопанные могилы, замороженные артефакты, мухлешь на скачках, кулон. Это Фрэнк навёл меня на кулон в прошлую попытку, да ещё ляпнул, что будет всё отрицать. Он тоже с ним связан. «Кайла вчера увезли домой», — сказал он. «Что у вас с ним случилось?» «Мы расстались», — коротко ответила я. «О!» Фрэнк помолчал. «Мне жаль». «Правда?» «Вообще-то не очень». — ответил он, взглянув на меня. — Кайл не такой, каким кажется. — А ты? Такой — Такой? Жозефина, почувствовав напряжение, прибежала, вопросительно на меня посмотрела, но я подняла с земли палочку и бросила подальше. Собачьи рефлексы сработали, и Жозефина кинулась прочь. — Смотря, каким ты меня видишь, — сказал Фрэнк, — я ведь не знаю, какой я в твоих глазах. — Ты мне нравился, — ответила я. — Раньше. А теперь... А теперь я знаю, что это ты сделал тот кулон для Кайла. Вздохнула я, и его скулы вспыхнули румянцем, как будто я надавала ему пощечин. — Это не так! — быстро возразил Фрэнк. — То есть, какой кулон? Я снисходительно улыбнулась. — На предметах, сделанных своими руками, остается оттиск личности, — поучительно произнесла я. — В бюро выяснили, кто сделал жабу. Конечно, я блефовала. Может, с артефактами дело обстоит сложнее, чем с связанными носками доктора Шменги. «Ты отдала кулон им?» Взгляд из-под рыжей чёлки полоснул меня сталью. «Зачем, Фрэнк?» — спросил я. «Пусть мы с тобой не были друзьями, но приятелями точно. Я даже думала, что нравлюсь тебе». «Я бы тебя спас», — быстро ответил он. «Кэсси, я не желал ничего плохого». Там делов-то. Расплавить кулон. Заклятие — тфу. То есть план был такой. Я страдаю и чахну. Но тут появляется Фрэнк, утешает меня, лечит и подбирает, как бездомную собачонку. Не в обиду не будет сказано. «Это все Кайл. Он обманщик», — продолжал Фрэнк. «Он помолвил Шерил. Ты знала? Он лгун, шантажист». «Так в этом все дело», — поняла я, — «Он узнал о твоих могильных делишках с ректором? Или с храмулей? На чем он тебя подловил?» «Ты про это в курсе?» Фрэнк растерял всю свою собранность, и я даже загордилась. Вот как надо вести допрос. «Думаю, в бюро закроют глаза на жабу, если ты станешь с ними сотрудничать. Твои замороженные артефакты — очень интересное направление». «Да кто ты такая?» — вскрикнул Фрэнк, вскакивая с бревна. «Я так кому-то расскажешь все, ответила я, тоже поднимаясь. «Мне бы рост Гроува, я бы этого рыжего морально задавила, а так пришлось незаметно шагнуть на бревно, чтобы казаться выше». «Зачем тебе понадобилось воскрешать Дугласа Мактрау? Отвечай!» Фрэнк застыл, напряженно размышляя, а потом лишь спросил «А?». Я разочарованно вздохнула. «Нет, блеф не помог, или же как раз в этом Фрэнк не замешан». «Имей в виду, я с его могилы глаз не спущу», — пригрозила я. «Понятно?» Жозефина подбежала и воинственно гавкнула на Фрэнка, а он, не выдержав, развернулся и бросился прочь со всех ног. «Догнать? Куснуть?» — деловито спросила Жозефина. «Не надо», — отказалась я. «Мы идем на могилу Мактрау». «Опять?» — вздохнула она, но тут же завиляла хвостом. «Надеюсь, там будет Сьюзен. Я уже начала ее понимать». Вот я так ничего и не поняла. Если не Фрэнк воскрешал Мактрао, то кто? Сьюзан сказала клац-клац и уползла под куст, прячась от солнца, что выкатилось над горизонтом. Она сказала привет! Уверенно перевела Жозефина и, сунув морду в кусты, ответила: И тебе привет, Сьюзен! Как дела? Никто не приходил этой ночью. О, спасибо! «Ты тоже отлично выглядишь! Хорошие зубы, это очень важно! А ты прямо вся... они!» Из куста дробно застучала, а я устроилась на пеньке неподалеку. Место силы выглядело как поле брани, все изрытое и перепахано, посередине яма, как воронка от боевого удара. Дерево, облысевшее после плетения кулькасса, сиротливо тянуло ветки к небу, будто вопрошая «за что?». пахло сырыми листьями и отгоревшим костром, и никто сюда не спешил. «Сьюзан, ушла отдыхать!» — сообщила Жозефина, подбежав ко мне. «Может, и мы пойдем?» «Я с этого места весь день не сойду», — буркнула я. «Останемся даже без завтрака?» — ужаснулась Жозефина. «Иди домой и поешь», — предложила я. Жозефина помялась с лапы на лапу и покачала головой так энергично, что кудлатые уши взметнулись. «Я останусь с тобой», — заявила она, взбираясь мне на колени. «Тебе грустно. И поэтому ты решила меня окончательно придавить», — прокряхтела я. «Я не могу взять тебя на ручки», — пояснила она, — «потому что у меня лапки, но я могу тебя обнять». Она закинула передние лапы мне на плечи, прижалась мокрым носом к моему уху и шумно засопела. «А ты и правда вкусно пахнешь». Принюхалась я, погладив курчавую шерстку. И такая мягонькая. Давай, слезай, мне уже лучше. А когда она спрыгнула, так и вовсе полегчало. Все же мой лободудель куда крупнее балонки. Облака мчались по небу барашками, и мысли неслись вслед за ними. За всей этой кутерьмой я совсем забыла об изначальной цели — сертификате магической зрелости. Надо будет переговорить потом с ректором. «У меня на руках куча козырей, так что я сумею его убедить, а потом ополучить наследство, пока мама не спустила его на новую любовь». «В чем-то Мэлане неопределенно права. Любовь делает женщин уязвимыми. Вот я могла бы сейчас нежиться в теплой постели, а вместо этого торчу на пне, как поганка, и жду непонятно чего. Знаешь, давай я все же сбегаю домой и принесу тебе чего-нибудь вкусненького». Предложила Жозефина, умильно заглядывая мне в глаза. Конечно, беги, кивнула я, узнай заодно, как там Кристиан. Может, хоть он в этот раз не умер. Желание Гроува самоубийца в полнолуние об Мактрау изрядно меня бесило. Нет бы поискать другие возможности, раз деньги, жертвенная кровь и костер не помогли. Что там Мелани говорила, что Дугласу изменяла жена? Может, он тоже, как Мелани, но наоборот. «Разочаровался в женщинах, и теперь надо привести к нему на могилу какую-нибудь безгрешную монашку». Хмыкнув, я потянулась, разминая затекшие мышцы. «Не такой уж плохой план. Монастырь как раз неподалеку. Допустим, я снова крутану колесо, поставлю на храмулю, а потом за щедрое пожертвование уговорю какую-нибудь монахиню провести со мной ночь». «Звучит сомнительно, но ничего такого». Скажу, что хочу помолиться на могиле усопшего, дух которого не обрел покоя, ни капли лжи, между прочим. А если женщина ни при чем и Дуглас Мактрау желает заполучить назад сердце, которое ему вырезало нарцисса, тогда без смерти гровы не обойтись. Так что этот вариант я отмела как неподходящий. Мысли свернули на коварных артефакторов, которые используют для своих творений совершенно ужасные ингредиенты. Сердце Вервольфа. Дух оскорбленной женщины, паучьи ножки, светлый вьющийся волос. Я была на сто процентов уверена, что в кулоне, который отжала у Кайла, был волосок Шерил. Это все объясняло. Вот почему она вела меня к нему в постель, как жертвенную овцу. Вот почему показала отличный салон красоты. Может, я даже не первая девственница, которую они заманили в свои сети. «Так-то Шерри очень хорошенькая». но если ее красота заимствована у других, и будет невыносимо обидно, если она уйдет от наказания. Хоть бы опять ее в туалете побили, что ли. Я встала, обошла место силы по кругу, посмотрела в яму с пеплом, как будто там могло быть что-то интересное. А потом, подняв глаза, так ахнула. Сюда кто-то шел. Приложив ладонь козырьком к глазам, разочарованно вздохнула. Из-за кустов выбежала Жозефина, а следом за ней шла Рита. Плечи поникли, голова опущена. Похоже, таракан таки сдох. Но скорбеть по Кристину не получилось. Тем более в руках Риты я увидела коробочку из местной булочной с приметным знаком в форме кренделька. Там готовили не так вкусно, как в двух плюшках, но в животе уже урчало от голода. Крендель это отлично. Хотя нет, Рита несет еще и ложку значит, пирожное. Они подошли, и я состроила сочувствующее выражение лица. «Я пыталась его спасти», — всхлипнула Рита, — «но он все равно умер». Я обняла ее и погладила по спине. «Я так тебя понимаю», — вздохнула я. «Мне жаль, Рита. Кристиан был хорошим тараканом, рыженьким». Подруга отстранилась, покивала, и я решила, что на этом обязательную минуту скорби можно закончить. Забрав коробочку, присела на пенек, предвкушая сладкое угощение. — А попить вы не принесли? — спросила у Жозефины. — Рита сказала, что покараулит, а ты сможешь сходить домой и поесть нормально, — ответила собака. — А зачем тогда? Я открыла коробочку и уставилась... надохлого Кристиана, который лежал там на белом носовом платке. догадка загрохотала на батом в торе подскочившему сердцу, я в панике обернулась. Рита опустилась на колени возле могильной оградки и вонзила в землю столовую ложку. Дрогнули деревца, порыв ветра сорвал желтые листья и закрутил их смерчем над вырытой ямой, а курчавые облака понеслись еще быстрее, словно желая убраться подальше. Рита. «Ты что? Ты...» Я даже слов не находила. «Здесь красивое место», — Всхлипнула она, копая яму. «Давай, на сюда. Я и прежних тараканов хоронила неподалеку. Джулиана, Герберта, Клементину». Жозефина вопросительно посмотрела на меня, на Риту, а потом ее глаза расширились от понимания. «Это она!» — воскликнула Жозефина, и в ее голосе от волнения прорезались лающие нотки. Это Рита преклонила колени. Она оживила Мактрао.